Приехал в Ямполь и первонаперво стал выведовать, Кто такой мой Шенис Лукимбок? — Дай Бог всем евреям жить не хуже, — отвечают мне. — Много у него детей? — Много детей бывает у нищих, а богач имеет одно только дитя. — Какое дитя? — Дочь, — говорят. — Какова она из себя? — Из нее можно сделать двух. — А приданого он много дает? — Сколько бы ни давал, — отвечают, — он не хвор дать в два раза больше. — Хочу нащупать. В чем тут дело? — Ну, щупай тут, щупай там, ничего не нащупаешь. Тогда я надел субботников тан и отправился прямо к этому кимбоку. — Ну, описать тебе дом я просто не в состоянии. Богатый дом, полная чаша, а люди и бриллианты. Когда я сказал, кто я такой и зачем приехал, меня приняли по-царски, угостили сладким чаем с печеньем и лимонным вареньем, поставили на стол бутылку хорошей вишневки. Он, мой шенисл, то есть, мне ужасно понравился. Приветливый такой, душевный человек, можно сказать, безжелчий. Да и она, лея, то есть, понравилась мне с первого взгляда. — дородная женщина с двойным подбородком, тихая, скромная. Оба они стали выпытывать у меня, кто другая сторона, хорош ли у них сын и что умеет, а что мне было сказать, когда я и сам не знаю. Но человек с головой на плечах находит выход из положения. — Давайте, — говорю я им, — «Покончим сначала с одной стороной, а потом будем толковать о другой. Во-первых, я хотел бы точно знать, сколько вы приданного даете, а во-вторых, я хотел бы повидать вашу дочь». Услыхав такие речи, он, мой Шенисл, то есть, обращается к жене, Бейлейлеи, то есть. «Где же эта Сонечка? Позови-ка ее». «Сонечка одевается». Отвечает ему жена, поднимается с места и уходит в соседнюю комнату, а мы с ним, с Мойше, нислом, то есть остаемся одни. Выпили по рюмочке вишневки, закусили лимонным вареньем и беседуем. О чем? Я и сам не знаю. Так вообще, о всякой всячне. Давно ли вы занимаетесь вашим делом? Спрашивает он и наливает мне рюмку вишневки. «Самой женитьбы, отвечаю я, — «мой тесть — сват, и отец у меня был сватом, и все мои братья занимаются тем же, чуть ли не вся наша семья, — говорю, — состоит из сватов». Лгу, на чем свет стоит, даже не поморщившись, и чувствую только, что лицо у меня пылает. Сам не знаю, откуда что взялось, но что же мне было делать? «Как твоя мать говорит, влез в болото, полезай дальше». Решил я про себя, как я уже говорил тебе, что если Всевышний окажет мне милости, я обломаю это дело, свою часть заработка, с Божьей помощью, без всяких отговорок, поделить пополам с тем сватом, Лейбелебельским, который я ставил в заезьем доме свой узелок с бумагами. Чем он виноват? Ведь, если судить по справедливости, то, может быть, все мое вознаграждение принадлежит ему, лей то есть. Но, с другой стороны, а я с чем же останусь? Ведь я же, собственно говоря, во всей этой истории главный зачинщик, а труды мои совсем ничего не стоят. И врать без зазрения совести ради другого я тоже как будто не нанимался. Да и кто его знает? Может быть, Бог так судил, чтобы тот потерял, а я чтоб нашел, и чтобы благодаря мне три человека заработали деньги. Размышляю я таким образом... А в это время отворяются двери, и входит мамаша Бейля-лея, то есть. А следом за ней Сонечка, невеста, то есть. Красивая, высокая, полная и солидная такая, вроде мамаши. Ну и рост и объем не сглазить бы, думаю я. Не Сонечка, а целый Сонечник. Одета она, невеста, как-то странно, в длинный капот пестрый такой и выглядит она скорее замужней женщины не потому что она старана вид а потому что уж очень широка надо было бы с ней кое о чем побеседовать посмотреть что за зверь такой но он отец то есть слово сказать не дает говорит без остановки так и сыплет о чем думаешь говорит о ямполе — Что это за город? Город сплетников, завистников, клеветников, готовый человека в ложке утопить. Пустые разговоры. — Спасибо, мамаша, Бейля-лея, то есть Перебейла, и обратилась к мужу. Мой Шенисл, может быть, хватит уже разговаривать, пускай лучше Сонечка сыграет им на ферти-пьяне. — Я ничего против не имею, — ответил ей Мой нисл и подмигнул дочери. Подходит она к ферти пьяну, усаживается, раскрывает большую книгу и начинает почем зря молотить пальцами. Тогда мамаша говорит ей, «Сонечка, к чему тебе чуды? Сыграем лучше? Ехал Козак за Дуна или что-нибудь из колдуни или субботнюю песню? Пожалуйста, не мешай». Отвечает Сонечка и продолжает барабанить так быстро, что даже глаза не поспевают за пальцами. А мать смотрит на нее, не отрываясь, будто хочет сказать, видали какие пальцы? В самые разгары игры отец с матерью незаметно выскользнули из комнаты, и мы с невестой, с Сонечкой, то есть, остались с глазу на глаз. Вот теперь думаю... Самое время потолковать с ней, узнать хотя бы, умеет ли она говорить. Но с чего начать, хоть убей, не знаю. Поднимаюсь с места, подхожу, становлюсь у нее за спиной и говорю. Извините, Сонечка, что перебиваю вас посреди игры. Я хотел вас кое о чем спросить. Она поворачивает ко мне лицо, смотрит сердито и спрашивает по-русски. — Например, — например, — говорю я, — я хотел спросить у вас, каковы ваши требования. То есть какого, к примеру, жениха вы хотели бы, чтобы вам дали? — Видите, — отвечает она уже немного мягче, и опустив глаза, э, — собственно, я хотела бы окончившего, но я знаю, что это понапрасну. Поэтому я хотела бы, по крайней мере, чтобы он был образованный, потому что, хотя наш Ямполь считается фанатическим городом, но мы все же получили русское образование. И хотя мы не посещаем учебных заведений, вы все же не найдете у нас ни одной барышни, которая не была бы знакома с Эмилем Золя, с Пушкиным и даже с Гойким. Разговорилась моя красавица. Сонечка, то есть, и пошла молоть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, то есть, больше по-русски, чем по-еврейски. В это время входит мамаша и отзывает невесту, словно хочет сказать «все хорошо в меру», входит отец. И мы снова усаживаемся с ним вдвоем и начинаем обсуждать, сколько он дает приданого, где бы съехаться на смотрины, когда справлять свадьбу и подобные подробности дела. Потом подымаюсь и хочу идти на станцию, дать телеграмму. Но мой шинисл берет меня за руку и говорит, «Вы не пойдете, рэп Менахе Мендл, вы прежде пообедаете с нами, вы, наверное, голодны».